Наследники тайного знания. Как было уже кратко сказано, византийский суперэтнос вылупился из яйца христианской общины социальным обрамлением, которой была церковная организация. Но был в этом яйце и второй зародыш, так называемый гностицизм. Гностиками становились мечтатели, богоискатели, почти фантасты, стремившиеся, подобно античным философам, придумать связанную и непротиворечивую концепцию мироздания. включая в него добро и зло. Гностицизм — это не познание мира, а поэзия понятий, в которой главное место занимало неприятие действительности. Среди множества гностических школ и направлений общим было учение о демиурге, то есть ремесленнике, сотворившем мир, чтобы забавляться муками людей. Этим демиургом они считали еврейского ветхозаветного Яхве, которого они противопоставляли истинному Богу, творившему душу, но не материю. Вместе с тем они все признавали Христа, но считали его человеческий облик призрачным, то есть нематериальным. Наиболее распространено было учение афитов, то есть поклонников змея, научившего мудрости Адама и Еву. По этой логико-этической системе в основе мира находится божественный свет и его премудрость, а злой и бездарный демон Ялдаваоф, которого евреи называют Яхве, создал Адама и Еву. Но он хотел, чтобы они остались невежественными, не понимающими разницу между добром и злом. Лишь благодаря помощи великодушного змея, посланца божественной премудрости, люди сбросили иго незнания сущности божественного начала. Елдаваоф мстит им за освобождение и борется со змеем, символом знания и свободы. Он посылает потоп. Под этим символом понимаются низменные эмоции. Но премудрость... а Расив светом, Ноя и его род, спасает их. После этого Елдаваофу удается подчинить себе группу людей, заключив договор с Авраамом и дав его потомкам закон через Моисея. Себя он называет Богом единым, но Он лжет. На самом деле он просто второстепенный огненный демон, через которого говорили некоторые еврейские пророки. Другие же говорили от лица других демонов, не столь злых. Христа Елдоваов хотел погубить. но смог устроить только казнь человека и Иисуса, который затем воскрес и соединился с Божественным Христом. С более изящными и крайне усложненными системами выступили во II веке антиохиец Сатарнил, александриец Василит и его соотечественник, переехавший в Рим, Валентин. Большинство гностиков не стремились распространять свое учение, ибо они считали его слишком сложным для восприятия невежественных людей, поэтому их концепции гасли вместе с ними. Но в середине II века христианский мыслитель Маркион, опираясь на речь апостола Павла в Афинах о неведомом Боге, развил гностическую концепцию до той степени, что она стала доступной широким массам христиан. И это учение не исчезло. Через сотни передач оно сохранилось на родине Маркиона в Малой Азии, и в IX веке преображенное, но еще узнаваемое, стало исповеданием Павликиан от имени апостола Павла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 Для противопоставления себя православию было достаточно общепонятного признания материи не творением Божиим, а извечным злым началом. Этот тезис роднит Павлекиан с манихеями и катарами, однако происхождение доктрины от утраченного трактата Маркиона наложило на их идеологию неизгладимый отпечаток.